Незнакомый поглядел с удивлением на Алексея. «Старик», — сказал он, — «не обманулся ли я? Ты ли тот неустрашимый воин, тот верный слуга своего государя, тот варяжка, кипящий местью? Я знаю, он клялся отомстить за смерть своего государя и верно не забыл своей клятвы». «Господь не принимает беззаконных клятв», — отвечал кротким голосом а л е к с е й Ему одному принадлежит мщение, он один совершенно правосуден, ибо он один видит глубину сердец наших. Господь, Господь, полно варяжка, говори это глупцам, которые верят всему, что им рассказывают. Если этот Господь, коего киевляне именуют Перуном, а ты называешь по-своему, живет в самом деле на небесах, так какое ему дело до земли? «Вот когда бы ты мне сказал, что Владимир был благодетелем твоим, кормил, поил тебя, что он любил веру, которую ты исповедуешь, или, по крайней мере, что он человек добродетельный, о, тогда бы я не подивился речам твоим!» «Но пока Владимир жив, ты должен скрывать истинное свое имя. Он умертвил твоего друга и государя, он лишил тебя всего». И осмелишься ли ты назвать добродетельным злодея, обогренного кровью своих ближних? Как христианин, ты должен ненавидеть Владимира. Он презирает твой закон. Давно ли двое единоверцев твоих погибли по его приказу? И если прекрасная дочь твоя живет еще с тобою, то благодари за это не Владимира, а дремучий лес, в котором она скрывается». «Не мне судить дела великого князя Киевского», отвечал Алексей. «И знаю ли я, ничтожный червь земли, что тот самый Владимир, который ненавидит теперь христиан, не предназначен от Господа посеять благие семена веры, просветить всю землю русскую и мощную рукою своею низвергнуть идолов, коим поклоняются ослепленные народы? Я христианин». Я могу и должен умолять Спасителя просветить разум и смягчить сердце Владимира. Готов нетрепетно исповедовать перед ним моего Господа, называть правду правдую, зло злом и говорить вслух и пред лицом его о том, о чем шепчут про себя его хулители. Но никогда не восстану против того, кто свыше избран во владыке народа русского». Враждующий против своего государя, враждует против самих небес, ибо нет власти, аще не от Господа. Варяжка, прервал с нетерпением незнакомый, не истощай напрасно твоего красноречия. Я пришел говорить с тобой о деле, а не слушать твои христианские поучения. Я знаю сам, как должен поступить, и не требую твоей помощи, но не потерплю так же, а к «Чтоб ты мешал исполнению моих намерений?» «Послушай, ты хочешь выдать свою дочь за Всеслава, но знаешь ли ты дивную судьбу этого юноши?» «Я знаю в с ё сказал спокойно Алексей. «Как?» — вскричал незнакомый. «Всеслав мой сын духовный и не имеет от меня ничего тайного». «Ничего?» «Да, я знаю в с ё Он последняя отрасль древних князей киевских, он правнук Аскольдов. Но перст Божий коснулся души его. Он смирился пред тем, кто мог единым словом потрясать вселенную и не произнес его для спасения земной своей жизни. И ты напрасно ласкаешь себя преступную н а д е ж д у ю Всеслав не восстанет против своего государя и благодетеля. Он христианин. «Итак, сбылись мои опасения!» — вскричал незнакомый. «Ты обольстил этого неопытного юношу! О, да будут прокляты медоточивые уста твои, коварный старик! Как, правнук Аскольда не отомстит за смерть своего прадеда? Он отречется от своего наследия, не воссядет на отеческом столе своем? Нет!» — прервал Алексей. «Всеслав не посрамит святое имя христианина!» Он не будет убийцей второго отца своего и не предаст на расхищение и гибель родной страны для того, чтобы утолить жажду крови, которая пожирает внутренность твою, зверь плотоядный.